Это интересно. Арбатско-Покровская ветка больше остальных богата так называемыми станциями-призраками, недостроенными или закрытыми за ненадобностью. Самая старая из них называлась Первомайская. Она была наземной и конечной в 1954-1961 годах. На той станции был один вестибюль, сохранившийся и сейчас, с выходом к Первомайской улице и Первой парковой улице. Еще несколько лет назад на нем были хорошо видны остатки надписи «Метрополитен имени Кагановича. Станция Первомайская». Это была единственная в московском метрополитене станция с деревянной крышей. На ее путевых стенах были лепные украшения. Пол был отделан мрамором. Сейчас на ее месте цех подъемочного ремонта Измайловского депо. Платформа разобрана, сооружен дополнительный тупик. В вестибюле оборудован актовый зал, где иногда проводят различные мероприятия. Возможно, когда-нибудь там организуют музей. Еще несколько призраков на этой ветке планируемые, но так и не построенные станции, например, Троица Лыкова. Построена лишь ее часть, небольшая платформа длиной менее вагона и несколько технических помещений. Станция используется только как служебная. На ней постоянно работает персонал, для посадки и высадки которого в графике движения поездов предусмотрены остановки. Ходят и выходят люди через кабину машиниста. Во время войны в 1944 году после Курской появились Бауманская, бывшая Спартаковская, Электрозаводская, Сталинская, Семеновская и Измайловская. Метрострой получил орден Трудового Красного Знамени. 520 человек были награждены орденами и медалями. Большой группе метростроевцев дали сталинскую премию. Это интересно. Иофан в своем первоначальном проекте «Спартаковской» интерпретировал название станции буквально, в древнеримском стиле, наполнив ее классическими скульптурами, напоминающими о великом революционере античного мира. Этот проект реализовали, но вместо гладиаторов стали статуи современников. На мраморной стене станции «Бауманская» вручную вырезана странная надпись. Она находится около места остановки первого вагона на платформе в сторону Щелковской, под последней вентиляционной решеткой, на высоте приблизительно 1,2 метра. Это две даты, разделенные черточкой, записанные так, как их иногда пишут на надгробиях. В начале первые две цифры года, число, и под ним месяц римскими цифрами, а затем последние две цифры года. Даты следующие. 14.11.1946, 15.12.1954. Надпись вырезана в мраморе довольно глубоко, ее длина около 8 сантиметров, высота около полутора. Ее происхождение неизвестно, а метрофанаты уже давно пытаются догадаться, что могут означать эти даты. Основные предположения. Некогда тут попал под поезд восьмилетний ребенок. Погибла чья-то собака. Это годы, проработанные кем-то на метрополитене. Это срок тюремного заключения. Электрозаводская, названная по соответствующему производству, в настоящее время представляющему собой комплекс трех заводов, собственно, электрозавод, МЭЛС и АТ-1, расположены на глубине более 30 метров. Ее путевые стены облицованы красным грузинским мрамором, в котором встречается много раковин головоногих моллюсков ранне юрского возраста – наутилусов, аммонитов и белемнитов. Барельефы работы Мотовилова посвящены теме труда, а у входа в вестибюль станции установлена скульптурная группа метростроевцы авторства Манезер. Стены кассового и эскалаторного залов украшают медальоны с портретами ученых-основоположников электротехники Ломоносова, Яблочкова, Попова, Фарадея, Франклина, Гильберта. Семеновская, бывшая сталинская, расположена на глубине 40 метров. Это высота 12-этажного дома. Станция очень элегантна. Колонны облицованы светлым мрамором с вставками мрамора различных цветов, а пол выложен черным, красным, серым и белым гранитом. По центру зала идет ряд светильников-торшеров из зеленого мрамора с бронзовым основанием. В оформлении станции принимал участие скульптор Вера Мухина. Торец украшает горельеф, изображающий Орден Победы на фоне оружия и знамен с надписью «Нашей Красной Армии Слава», скульптор Рабинович. Раньше под надписью была подпись «И Сталин», но после разоблачения культа личности тирана ее убрали. Партизанская, совсем недавно Измайловский парк, расположена под Измайловским шоссе. Ее украшают барельефы, автор Рабинович, и скульптуры Зои Космедемьянской и партизана Матвея Кузьмича Кузьмина, повторившего подвиг Ивана Сусанина, автор Матвей Манезер. Оформление станции кажется бедноватым, но когда-то в квадратных нишах над средним путем располагались огромные круглые светильники и фрески художника Гончарова Небородины, Родины», не сохранившиеся до наших дней рассказам, они были чудно хороши. По одной из версий, фрески убрали из-за того, что многие пассажиры засматривались на них и падали на пути, делая станцию лидером по числу несчастных случаев. Проектное название станции — стадион имени Сталина. Изначально она была рассчитана на большой пассажиропоток. Стадион должен был стать самым крупным в СССР. Однако он так и не был построен. Сначала из-за войны, а затем из-за неблагоприятных гидрогеологических условий и оформление станции было изменено. Диггеры утверждают, что где-то здесь, на станции, находится вход в рассекреченный ныне бункер Сталина, расположенный неподалеку. Бункер этот действительно существует. Возможно, и проход когда-то существовал, а ныне замурован. По мнению метроманов, неиспользуемый третий путь предназначался вовсе не для пассажирских поездов, а для прибытия поезда самого, именно поэтому он по бокам красиво подсвечивается красными лампочками. Из истории. 8 января 1977 года на синей ветке произошел взрыв, унесший жизни семи человек. Бомба взорвалась в 17.33 в поезде на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская. Уже начинался час пик и погибло очень много народа, в том числе детей, вместе с родителями, возвращавшихся с новогодней елки. Станции Первомайская, Измайловская и Щелковская были закрыты, людей с платформ эвакуировали. Взорванный состав подали на Первомайскую, и пассажиры поездом, проследовавшим через станцию без остановки, видели развороченный вагон и окровавленных людей на платформе. Следом прогремело еще два взрыва на поверхности. В 18.05 бомба сработала в торговом зале продуктового магазина номер 15 Бауманского райпищеторга, а через пять минут после этого около продовольственного магазина номер 5 на улице 25 октября. Всего в результате трех взрывов погибло семь человек, и еще 37 получили ранения различной тяжести. СМИ о трагическом происшествии не сообщали, но по Москве мигом разнеслись слухи о сотнях погибших, повергая жителей города в шок. Поиски организаторов теракта продолжались более полугода. 3 ноября террористы были арестованы. Это жители Еревана Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. У первого в квартире обнаружили схему взрывного устройства, сработавшего в московском метро, а у второго — детали новых взрывных устройств. Организатором группы был признан Затикян. Он работал на Ереванском электромеханическом заводе, был женат, растил двух маленьких детей. Однако, далеко не все в его биографии было гладко. Будучи еще студентом, Затикян создал подпольную национально объединенную партию Армении, выступал за независимость республики, распространял листовки с протестами против российского шовинизма. Следствие длилось около года. 24 января 1979 года все трое террористов были приговорены к высшей мере наказания. Суд был закрытым и тайным, в зал заседаний не допустили даже родственников. По версии КГБ, полностью свою вину признал только Богдасарян, а Затикян наотрез отказался давать показания. По другой версии, ни один из подсудимых не признал себя виновным. Через несколько дней приговор был приведен в исполнение. Филевская линия. В основном проходит по поверхности. Хотя первый участок Филевской линии был построен в составе первой очереди, официальной даты ее открытия почему-то считается 7 ноября 1958 года. Она связывает центр города с районами Фили и Кунцево. Фили прославились благодаря знаменитому совету в 1812 году, а в Кунцево археологи обнаружили самое древнее городище на территории Москвы. Это место считалось языческим капищем, и его часто называли проклятым. Согласно одному из преданий, церковь Покрова Богородицы, которая стояла здесь, бесследно ушла под землю вместе с крестом всего за одну ночь. Пугали суеверных москвичей и в изобилии встречающиеся здесь чертовы пальцы, раковины древних моллюсков-белемнитов. Поверья не мешали селиться здесь многим знаменитым людям. Историку Карамзину, художнику Саврасову, поэтам Маяковскому, Есенину, и Багрицкому и другим. Самая старая станция ветки, Александровский сад, неоднократно переименовывалась. Свое нынешнее имя она получила по названию «Сквера», расположенного у западной стены Кремля. Ранее, до декабря 1946 года станция называлась «Улица Коминтерна», затем, до ноября 1990-го, «Калининская», а в 1991 году на несколько дней она была официально названа «Воздвиженкой». Она входит в крупнейший пересадочный узел Москвы. Особенностью станции является то, что пути в ней слегка изогнуты, а платформы расположены не в центре, а по бокам и соединены арочным мостиком. Это интересно. Существуют пути, уходящие со станции в тупиковую часть Филевской линии в направлении Кремля. В настоящее время пассажиров там не возят, что породило слухи о продолжении этих путей под Кремль и соединении их с метро-2. С противоположной, с западной части станции с платформ ведут лестничные марши, изначально предназначавшиеся для соединения с еще одним вестибюлем, но он так и не был построен, а эти проходы закрыты для пассажиров и ведут в служебное помещение метрополитена или же... В метро 2. Пересадочный узел библиотека имени Ленина, Боровицкая, Александровский сад, расположен под Ваганьковским холмом, на котором высится знаменитый дом Пашкова, выстроенный талантливейшим, но неудачливым архитектором Василием Баженовым для капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова, сына денщика Петра I. Согласно Михаилу Булгакову, именно в башенке дома Пашкова Воланд прощался с Москвой. Что ж, учитывая, что Баженов был одним из видных масонов, вполне вероятно. Злая судьба продолжает преследовать архитектора и спустя столетия после кончины. Считается, что вибрация, производимая поездами, привела к большим разрушениям этого шедевра архитектуры. Это интересно. На платформе Арбатской действует буфет от столовой номер 9 отдела рабочего снабжения ГУП «Московский метрополитен». Большинство таких столовых обслуживает только работников метро, но есть три исключения. Помимо Арбатско-Филевской линии, пассажирам открыты буфеты на Киевской, Арбатско-Покровской линии и Выковской. Станция Арбатская, заложенная всего лишь на 8 метрах под землей, загружена мало. У нее всего один вестибюль, а о планах по строительству второго напоминает лишь бездействующая лестница. Строительство этого выхода стоит в официальных планах московского метрополитена аж с 1935 года. Вестибюль Арбатской, выстроенный в форме пятиконечной звезды, стал одним из первых символов московского метрополитена. На нем сохранилась надпись «Метро», а на крыше «Шпиль со звездой». Бездействующая лестница есть и на следующей станции Смоленской. Дело в том, что Восточный вестибюль располагался как раз посередине Садового кольца и был разобран при его расширении через два года после открытия. С тех пор вторая лестница на станции упирается в закрытую дверь. При продлении линии на запад в 1937 году между станциями Смоленская и Киевская был сооружен метромост через Москву-реку. Это был первый открытый участок московского метрополитена и первый метромост в истории СССР. В 1978 году его дополнили шумопоглощающей галереей. Следующая станция, Киевская, была открыта 20 марта 1937 года в ходе продления линии на запад. Оформлял ее архитектор Дмитрий Николаевич Чичулин, лауреат трех сталинских премий. Первоначальное роскошное убранство станции армянским ониксом вскоре начало осыпаться, и облицовку колонн пришлось заменить на мраморную. Капители колонн выполнены в виде лепных колосьев пшеницы. Пол выложен серым и розовым гранитом, узор повторяет традиционную украинскую вышивку. Это интересно. С 1953 по 1958 год участок мелкого заложения улицы Коминтерна-Киевская был закрыт. Станция использовалась под склад и, пожалуй, в те годы тоже могла считаться призраком. Сейчас конечной на Филевской ветке является наземная станция Кунцевская, названная в честь подмосковного города. Это не одна, а две станции, принадлежащие к разным веткам – Филевской и Арбатско-Покровской, и объединенные одним куполом. Кольцевая линия московского метрополитена. Она соединила почти все радиусы московского метро и семь из девяти вокзалов столицы. Станции этой линии глубокие, ее заранее рассматривали как укрытие в случае новой войны. Строилась кольцевая всего 4 года, с 1950 по 1954 год. Это совсем немного для столь грандиозного сооружения. Ее депо расположено на Красной Пресне. В настоящее время каждая из 12 станций на кольцевой линии пересадочная. Из истории. Согласно легенде, Иосиф Сталин, выслушав план развития метро без кольцевой линии, Неожиданно поставил кофейную чашку на схему, оставив на ней пятно, окружавшее центр Москвы, и сказал «Вот ваш главный недостаток, его и постройте». Якобы именно поэтому кольцевая линия обозначается на схемах коричневым цветом. Это самая красивая и пышно оформленная линия московского метро. Сталинский ампир, богатый, тяжеловесный, помпезный, представлен здесь во всем своем блеске. Каждая из ее станций достойна того, чтобы сказать о ней хотя бы два слова. Пилоны Краснопресненской украшены не поно, а лепными барельефами. Восемь из них посвящены теме революции 1905 года и шесть событиям 1917 года. Их авторы Щербаков, Помер, Ушков, Федоров, Колесников. В северном торце станции, где сначала стояли скульптуры Ленина и Сталина, сейчас расположен переход. Наземный вестибюль выполнен в виде ротонды. У его входа установлена скульптура «Дружинник». Автор Зеленский, 1955